если только враг рода человеческого, с которым ты борешься, не одолел тебя. Бог казалось, обуревали противоречивые страсти, которые исказили лицо его судорогой. Наконец он смог только с величайшим усилием выговорить, глядя на Ревекку. Письмена, письмена. «Вот!» — молвил бы Мануар.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 Вышли перчатку и бросил ее к ногам гроссмейстера с такой простотой и с таким чувством собственного достоинства, которые вызвали общее изумление и восхищение.